Глава 5. Модель электровоза ЭДТС-Д1 заняла на республиканском конкурсе третье место. Если учесть, что Сережка никогда раньше не занимался моделизмом, а в конкурсе участвовали наряду с ним такие светила этого дела, как сам знаменитый Виктор Харченко из Запорожья, третье место было очень хорошим результатом, И это окончательно примирило Сережку с провалом на экзаменах. Неприятные стороны второгодничества обнаружились только 1 сентября, когда он очутился в окружении сорока молокососов, которые еще недавно были восьмиклассниками, мелочью, а сейчас сравнялись с ним самым обидным образом. Лучший друг Валька Стрелян исчез в недосягаемых далях десятого класса, переменив к тому же и школу, и Сережка чувствовал себя как старый одинокий волк, попавший в щенячью стаю. Соблюдая традицию, он поселился на последней партии Крайнего Ряда вместе с единственным товарищем по несчастью Сашкой Лихтенфельдом. Сашка был неплохим парнем, но каким-то легкомысленным, и Сережка никогда раньше с ним не сближался. Теперь же он обрадовался, увидев Сашку, как можно только обрадоваться земляку на чужбине. Скоро он убедился, что Сашкина легкомыслие приняло за это время опасные размеры. Уже в прошлом году Сашка вечно вертелся около девчонок и охотно провожал их домой, то одну, то другую, оказывая всем равное внимание и совершенно пренебрегая общественным мнением. А сейчас он, видно, и вовсе решил стать записным сердцеедом. В первый же день, на втором уроке, Он за какие-нибудь десять минут дал Сережке подробную характеристику каждой из их новых одноклассниц. Вначале тот слушал просто от скуки. Очень уж нудным был вводный урок математики. А потом вдруг изумился. — Тю! Да откуда ты их всех знаешь? На переменке, что ли, перезнакомился? — Чудак, я же знал, что не перейду. Мне класс рук еще в конце третьей четверти сказал. Ты говорит, Лихтенфельд, на этот раз определенно будешь второгодником. Так я их заранее всех и изучил, но просто чтобы знать. Так, кто еще остается? Ну, Ленка Удовиченко, вон в голубом платье. Это не то не все. Задаваться особенно не задается и на том спасибо. Да, кто задается? Так это вон там на третьей партии возле окна, видишь? Черненькая такая с косами. а рядом с ней еще рыжеватая, растрепанная. Галстук у ней на бок съехал, видишь? Так вот та зверски задается, черненькая. «А кто это такие?» — спросил Сережка, глядя в затылок рыжеватой, растрепанной. Эти рыжеватые волосы ему определенно что-то напоминали, вернее, кого-то. Что за черт? Где он мог ее видеть? Ну, разве что просто в прошлом году встречал на переменках — если она занималась в той же смене. «Да нет, с ней, с этими растрепанными косами, связано какое-то совсем особое воспоминание и что-то неприятное». «Неразлучные подруги», — увлеченно объяснял Лихтенфельд. «Прямо неразлучные. Их, говорят, водой не разольешь. Черненькая — это самая красивая в классе. Такая Люська Земцева. Страшная, не и вообще умнее всех. У нее мать знаменитый физик». В нашем и работает». «Да?» — заинтересовался Сережка. «Гад буду». А другая? «Так это же племянница майора Николаева, про которого вот в газетах писали. Ну, герой Советского Союза». А -а -а, тот самый!» «Слышь, Сашка, в ту зиму не он приезжал доклад делать на 23 февраля?» «Точно, он и есть. Так вот, эта Танька — его племянница, у него и живет». Сережка усмехнулся. — Ёлки-палки, какие все знаменитости! — Но она сама как? — Да ничего, ребята говорят, не вредная. В этот момент Рыженькая повернулась к подруге, шепча что-то ей на ухо и давясь от смеха. Едва только Сережка увидел ее профиль с коротким носом и по-детски припухшими губами, как он сразу вспомнил, где и при каких обстоятельствах они встречались. — Вот что! — прошептал он, ошеломленный своим открытием. — Так это значит, она, зараза. — Говоришь, не вредная? — ехидно спросил он у Лихтенфельда. — Знаешь, Сашка, ты уж лучше усохни с такой информацией. Тоже мне. Я их всех заранее изучил. — Много ты ее изучил, эту Таньку. Случилось это весной, в самый разгар работы над злополучной моделью. Было уже поздно, и он сидел один в пустой ярко освещенной лаборатории, торопясь закончить обмотку статора, чтобы успеть сегодня же его прошелачить и поставить на ночь в сушилку. Внезапно дверь распахнулась с таким треском, будто в нее ударили сапогом, и в лабораторию ворвалась незнакомая долговязая девчонка, командным тоном, потребовавшая немедленно говорить с товарищем по пандопулам. Сережки надолго запомнился этот картавый, нездешний какой-то говорок. За полчаса до этого он поругался со своей бригадой и сейчас был в самом собачьем настроении, со взвинченными от курения нервами. При шумном появлении девчонки он вздрогнул и сбился со счета витков. «На кой тебе с ним говорить?» — грубо спросил он у посетительницы, подавив желание запустить в нее тяжелым статором. Девчонка независимо прищурилась, морща короткий нос. «Это мое дело!» «Ну и проваливай, раз твое! Я помощник Завлаба, понятно?» «А, помощник!» Посетительница сразу приняла мирный тон. «Ну, так бы и сказал. Хорошо, тогда я могу разговаривать с тобой. Дело в том...» «Что мне нужно записаться в лабораторию?» Она осмотрелась и неуверенно спросила. «Это ведь энергетическая правда? Турбины здесь строят?» «Турбины?» — с удивлением переспросил Сережка. «А тебя что, турбины интересуют?» Он недоверчиво посмотрел на девчонку, ответившую на его вопрос энергичным кивком. Турбостроение считалось одной из самых трудных областей моделизма. Оно требовало большого навыка и терпения. «Неужто это курносая. «Да ты сядь!» — смягчился Сережка. «Вон табуретка в углу. Бутыль составь на пол, только осторожнее, там кислота». Турбостроительница притащила табурет и уселась напротив Сережки, сразу же завладев его карандашом и листом с расчетами статорных катушек. Тот не протестовал, решив, что она хочет набросать ему эскиз какой-нибудь новой конструкции, и даже со стыдом подумал о своем невежестве в вопросах турбинной техники. — Ты понимаешь, — сказал он почти с уважением, — у нас сейчас из турбинистов нет никого. Да и вообще здесь как-то по тепловым двигателям никто не работает. Все больше по электрике. А ты с турбинами давно дело имеешь? — Нет, не очень, — — Собственно, совсем недавно, — затараторила девчонка. — Но только они меня очень интересуют, правда. А вообще недавно. Позавчера я пошла к сапожнику забирать туфли, и он их завернул в газету, и я, пока ждала автобуса, прочитала о турбине капицы. Это чтобы получить жидкий и... Ну, как его? Чем надувают статостаты? Гелий, — подсказал Сережка. — Угу, гелий. Я знала, только забыла. Ты читал про эту турбину? «Ну, читал когда-то», — кивнул он, совершенно не понимая, какое отношение имеет Турбина копицы к их разговору. «Страшно и тесно, правда? Ну вот, я когда прочла, то мне тоже захотелось построить что-нибудь вроде этого». Только тут Сережка заметил, что лист с расчетами украсился какой-то куклой с сердечком вместо рта и длинными загнутыми ресницами. Скрипнув зубами, он придвинул бумагу к себе, и выдернул карандаш из девчонкиных пальцев, измазанных фиолетовыми чернилами. — Так, значит, тебе тоже захотелось построить турбину для сжижения гелия? — спросил он со зловещим спокойствием, сразу все поняв. — Угу. Ну, конечно, такую точно не удастся. Это ведь, наверное, страшно трудно, правда? Там написано, что у капицы зазор между кожухом и той штукой, что крутится, равен одной сотой миллиметра. Так я ведь и не собираюсь получать жидкий гелий, правда? Несколько секунд Сережка молчал, чувствуя, что внутри весь накаляется, как только что включенный триод. — Это жалко, что ты не собираешься получать жидкий гелий, — процедил он, наконец, сквозь стиснутые зубы. Тогда нет смысла строить и турбину. Это для тебя слишком плевое дело. Если уж ты хочешь тянуться за капицей, так у него есть вещи поинтереснее, чем какая-то затруханная турбинка. Ой, правда? А я и не знала. Ты мне расскажи, я страшно люблю про всякие машины. Что, например, у него еще есть? Девчонка навалилась на стол, подперла кулачком щеку, приготовившись слушать, и улыбнулась Серёжке. Эта-то улыбка его и взорвала. «Например, циклотрон!» Бешено заорал он уже, не владея собой. «Для бомбардировки атомного ядра!» «Начинай уж лучше строить себе циклотрон, псиша ты несчастная! А поками скатись отсюда к батьке Лысому, и чтоб ноги твои здесь больше не было!» «А ты, пожалуйста, не кьячи на меня!» Обиженно завопила турбостроительница, на всякий случай отъезжая от стола вместе со своим табуретом. «От психа слышу!» «А я тебе говорю, выкатывайся! Ходит тут язва, людей от работы отрывает!» «Ох, какие красивые выражения! Иронически протянула девчонка и упрямо тряхнула косами. «Не уйду!» «Я хочу говорить с Папандопулом!» «Если ты сейчас же отсюда не ушьешься», — с тихой яростью прошипел Сережка, «то я тебе сейчас такого всыплю, Папандопула, что ты год будешь помнить!» Фанерная перегородка, разделявшая две лаборатории, энергетическую и авиамодельную, не доходила даже до потолка. Как назло, в тот памятный вечер в авиамодельной тоже засиделось несколько энтузиастов, готовивших что-то к июльским состязаниям в Коктебеле. Когда девчонка, испугавшись Сережкиной угрозы, вскочила и с грохотом опрокинула табурет, в перегородку постучали молотком, и ломающийся босок крикнул. «Эй вы, энергетики! Нельзя ли не так энергично? Что вам здесь, Лига наций, что ли?» — У них семейная сцена, — пояснил второй голос. — Энергию девать некуда. Вмешательство авиации только подлило масло в огонь. — Вас только тут и не хватало, как кокенаки недоделанные! — <сережка> заорал Сережка, обернувшись к перегородке. Турбостроительница, стоя посреди лаборатории, заразительно рассмеялась, закидывая голову, Сережка, приняв смех на свой счет, вылетел из-за стола с намерением дать вредной девчонке по шее, будь что будет, но ту, как ветром сдуло, только мелькнули в двери рыжеватые косы и синяя плессированная юбка. Выждав за дверью несколько секунд, девчонка крикнула громким голосом «Жду на улице!» Это была обычная школьная формула вызова на драку. «Погоди, выйдешь только, я так тебя отделаю!» И вихрем понеслась по гулкому коридору, топая, как жеребенок. Ошеломленный, неслыханной наглостью, Сережка стоял буквально, разинув рот. За перегородкой тихонько посмеивались, потом первый голос пробасил ободряюще. «Слышь, энергетик, не дрейф, мы тебя проводим!» Решив не связываться, Сережка мысленно послал в нехорошее место всех авиамоделистов, с особым чувством присовокупив к ним плессированную турбостроительницу и со вздохом уселся перематывать испорченную катушку. Вся эта неприятная история вспомнилась ему сейчас, как только он увидел знакомый профиль, так вот оно что. Значит, это и была племянница знаменитого майора. Сережка искренне пожалел беднягу, вынужденного постоянно терпеть такую язву у себя дома, а потом ему стало жаль самого себя. Мало того, что второгодник, еще и сиди теперь в одном классе с этой, а все этот чертов грекос со своим конкурсом. — О ком это ты размечтался? — шепнул Лихтенфельд, толкнув его локтем. — А Николаевой, да? А что такого ты про нее слышал? — Не знаю, мне говорили, что она ничего. Сережка посмотрел на него рассеянно и возмутился. В самом деле, какого черта он о ней думает? Нашел, о ком думать, о какой-то язве турбостроительницы. Да ну ее в болото в самом деле. Не стоит она того, чтобы из-за нее расстраиваться. Подумаешь, велика беда в одном классе. Не обязан же он здороваться с ней за ручку. Не будет ее замечать, и дело с концом. Просто постарается не сталкиваться. Толкнуться им пришлось очень скоро. На этот раз Сережкина судьба избрала своим орудием Сашку Лихтенфельда. Помимо легкомыслия, Сашка обладал еще и тем недостатком, что всех вокруг себя считал такими же легкомысленными. Поведение Дежнева в тот день, когда он рассказал ему про Николаеву, заставило его заподозрить, что тут что-то неладно. Не были ли они знакомы раньше, и уж не поссорились ли из-за какого-нибудь пустяка? А сердце у Сашки Лихтенфельда было доброе, и он очень любил мирить поссорившихся и вообще улаживать всякие недоразумения. Поразмыслив, он не нашел ничего лучшего, как подойти однажды на переменке к Земцевой, когда та была одна, и сообщить ей, что его друг Дежнев, физик и вообще замечательный парень, очень хочет познакомиться когда-нибудь с ее матерью». Сам Сережка, естественно, ничего об этом не знал. Однажды на второй неделе после начала занятий обе подружки подошли к нему во время большой переменки и Черненькая сказала с приветливой улыбкой, «Слушай, Дежнев, Лихтенфельд мне говорил, что ты хочешь познакомиться с мамой», — Сережка опешил. Он никогда не высказывал Сашке подобного желания, и сейчас первой его реакцией было заподозрить в этом очередной подвох со стороны рыжей шалавы, которая стояла тут же с независимым видом, утрамбовывая песок носком туфли. «Ничего подобного!» — грубо отрезал он, едва не добавив. «На кое мне с ней знакомиться?» — удержался он от этого не столько из вежливости, сколько из уважения к ученому званию «Земцевой старшей». «Наука!» была единственной областью человеческой деятельности, в которой он с натяжкой признавал женское равноправие. Увидев, что черненькая почувствовала себя неловко, после такого ответа он пробурчал. То есть, может, я и хотел бы с ней познакомиться, факт, но только Сашке об этом не говорил. Прибредилась ему, что ли, заразе? Она ведь наверняка человек занятой, твоя мать. Да, маме вообще приходится работать очень много. кивнула Земцева. «Но если у тебя какой-нибудь важный вопрос, то ты всегда можешь зайти как-нибудь в выходной, утром. К маме часто приходят на консультацию». «Да нет, ничего такого важного у меня нет. Чего я буду человека от дела отрывать?» — проворчал Сережка. «Если когда понадобится?» «Да, конечно», — приветливо сказала Земцева. «Если понадобится, то, пожалуйста, не стесняйся. Мама будет рада». В этот момент кто-то с крыльца заорал, что класс рук девятого А ищет Людмилу Земцеву, и та убежала на прощанье, еще раз улыбнувшись Сережке. Он надеялся, что следом за ней уберется и рыжая шалава. В мыслях он уже и не называл иначе майорову племянницу. Но Николаева уставилась на него морща нос и, видимо, что-то соображая. «А я ведь тебя знаю». заявила она таким довольным тоном, словно в этом заключалось невесть какое счастье. «Ведь это ты хотел меня тогда вздуть в энергетической, правда?» «До сих пор жалею, что не вздул», — мрачно ответил Сережка. «Ты как, турбину свою еще не построила?» Она засмеялась, и Сережка подумал с огорчением, что вот смех у нее хороший, не придерешься, открытый и на редкость заразительный. — Нет, что ты! Знаешь, я потом все думала. Чего это он на меня вдруг так взъелся? Может быть, думаю, я какую-нибудь глупость ему сказала, потому что у меня это часто. Возьмешь и скажешь, а потом сама и думаешь. Ох и дуга! Правда. Ну вот. И я тогда спросила у дяди Саши, он тогда еще был дома, можно ли самой построить в кружке такую турбину, как у капицы? Ну, может, чуть похуже. «Что же он тебе ответил, твой дядька?» — иронически спросил Сережка. «Не дядька, а дядя Саша». Он ответил, что это бред и что в моем возрасте можно бы таких вопросов не задавать. «Правда, так и сказал». «Это еще мягко сказано». Ему верное образование не позволило выразиться. «А мне в ДТС так понравилось, прямо ужас!» — продолжала тарахтеть рыженькая шалава. «Всякие машины, так все интересно!» Ой, я страшно люблю машины! И потом так приятно пахнет каким-то лаком или эмалью, да? Ну вот, я тогда на другой день еще хотела пойти к самому Папандополу, а потом испугалась. Там, думаю, этот помощник, ну его, еще поймает и отлупят в самом деле. Так я пошла к авиамоделистам. Помнишь, как ты их тогда назвал? «Недоделанные кокинаки? Она опять рассмеялась, закидывая голову. «Да, так вот, пришла я к этим кокенакам». и они меня тоже поперли. Ты представляешь, что они меня спросили? — Считаешь, — говорят, — хорошо. А я говорю, что я считать сюда пришла? Они сразу и поперли. — Правильно сделали, но ну, я пошел. — Погоди! — Рыженькая доверительно понизила голос. — Это правда, что про тебя рассказывает Лихтенфельд? — А что он рассказывает? — насторожился Сережка. — Он рассказывает, — таинственно зашептала она. что ты нарочно остался на второй год, отказался держать экзамены. Говорит, завуч тебе три раза на дом приезжал, уговаривал, и директор тоже. — Ясно, факт. И завуч приезжал, и директор, и завгороно, и нарком просвещения. — Интересно, с какой-то радости Сашка так разбрехался, зараза, морду ему набить, что ли? — Не нужно. Он хороший, правда. Еще знаешь, что он говорит? Он говорит, что самое главное — это почему ты отказался держать экзамены. Он говорит, что ты отказался потому, что строил рекордную модель паровоза. «Электровоз я строил», — брюзгливо поморщился Сережка. «Какой там паровоз? Стал бы я возиться с паровиком. Ну, неважно, не все ли равно». Он говорит, что ты сознательно пожертвовал учебным годом, чтобы побить рекорд. Знаешь, Дежнев, по-моему, это героизм. Правда. Какой черт героизм? Просто дурость, — возразил внутренне польщенный Сережка. И потом, я ж тебе говорю, ни от каких экзаменов я не отказывался. Кто бы мне позволил отказываться? И рекорда я никакого не побил, третье место взял. Ну, как жалко. Она заглянула ему в лицо с искренне соболезнующим выражением, как смотрят на человека, наступившего на осколок бутылки или схлопотавшего плохо по математике. Сережку это немного обидело. — Что ж, третье место — это не так уж и плохо, — буркнул он. — Конкурс-то был республиканский. Это тебе не жук на палочке? — Вообще да, — подхватила Николаева. — Я как раз только что об этом подумала. Конечно, это совсем неплохой показатель. — Ничего, в следующий раз ты уж выйдешь на первое место. — Вот разве что ты мне поможешь, — насмешливо кивнул он. — Я с удовольствием, Дежнев, только я ничего не умею. Ты мне покажешь? Простодушная шалава явно приняла это всерьез. — Послушай, а почему у тебя такая фамилия? — Тот, который открыл что-то на севере. Он не твой родственник? — Ёлки-палки, так это двести лет назад было. — Ну, мог быть предок, — высказала она предположение. — Только почему тогда тебя называют Дежнев? Географ говорил, что правильно говорить мы с Дежнёва. — Дежнёв! Это даже еще красивее, если удоение на последнем. — Вообще мне нравится твоя фамилия, а моя нет. — Ох, ужас, терпеть ее не могу. — Чего там? Фамилия как фамилия. — Да, знаешь, сколько кругом этих Николаевых. «Ну и что с того? Слышь, а ты там больше ни в каких кружках не работала?» «Нет. Хотя да, в одном. Когда меня выгнали от кокенаков, то я пошла и назло всем записалась в балетный». «Во, самое для тебя занятие — дрыгать ногами. То-то я вижу, они у тебя здорово длинные». «Правда?» — обрадовалась Шалава, выставляя ножку. А я из-за этого в лагере заняла первое место по прыжкам в длину. Я была на Кавминводах, а ты куда ездил? Никуда тут был. С ребятами на архиерейские пруды ходил купаться. Ну, я пошел, звонок. Ой, уже? Погоди, Иди, нам ты... же вместе, вот чудак. Идем. Архиерейские пруды? Задумчиво переспросила она, шагая рядом с ним и подпрыгивая, чтобы попасть в ногу. Я никогда не была. Где это? Хорошо там? Да это в казенном лесу. Ничего, купаться можно. Есть места, где по шейку, а есть здорово глыбоко. Раков там миллион. Я по полсотни каждый день домой приносил. Весь двор ел. Раков я люблю, вздохнула она. Только варить их мне жалко. Я бы никогда не могла. Эх ты! Снисходительно покосился на нее Сережка. Ты что ж... — До сих пор там дрыгаешь. — Где дрыгаю? — А, в балетном. — Нет, что ты. Я тогда скоро ушла, надоела. Сейчас я думаю записаться в геологический. — Знаешь, ты просто того, — Сережка выразительно постучал себя по лбу. — Я таких еще не видал, честное слово. — Я тоже не встречала таких, как ты, — сказала Николаева. — Только ты издеваешься, а я говорю серьезно. — Слушай, Дежнев. Ты хоть и собирался тогда меня вздуть, но это ничего, я тебя прощаю. Будем дружить, хорошо?» В эту минуту они подошли к самым дверям класса, и обычная давка разделила их, избавив Сережку от необходимости ответить. Ошеломленный, он направился к парте и сел Ероша волосы. «Я тебе прощаю. И таким это милостивым тоном скажите на милость. И это после всего того». Он покраснел, вспомнив, как после злополучного происшествия в лаборатории по всей ДТС долго разгуливала сплетня, пущенная, очевидно, авиамоделистами, будто к Дежневу в энергетическую, раз вечером пришла одна девчонка, устроила дикий скандал и наклепала ему по морде, а теперь дружить она захотела. Ах, шалава! Как ни странно, его отношение к Николаевой сильно изменилось после этого разговора. Казалось бы, никаких оснований к этому не было, потому что окружающих его людей он оценивал прежде всего по их уму, а уж как раз в этом она показала себя с самой неприглядной стороны. Шутка сказать, спутать электровоз с паровозом. «Это же нужно быть просто курицей, заявить такую вещь!» Нет, умом она определенно не блистала. Но было в ее манерах что-то настолько подкупающее, что Сережка, злясь на самого себя, стал находить все больше и больше удовольствия в разговорах с ней, всегда нетехнических и очень, в общем, бестолковых. О чем они болтали? Трудно даже сказать. Болтала всегда она, рассказывая то прочитанную книгу, то приключившийся с ней случай, с ней вечно что-то случалось, то фантазируя о будущем. Сережка больше молчал, посмеиваясь, и наблюдал за постоянной сменой выражений на ее потешной круглой рожице. Слушать ее было приятно, еще приятнее было смотреть. Шалавой он про себя больше ее не называл. А потом он увидел ее плачущей. На другой день после того, как было объявлено о вводе наших войск в Западную Украину и Белоруссию, В тот памятный понедельник Николаева, не постучав, вошла в класс после звонка с припухшими красными глазами, и даже свирепый математик, взглянув на нее, не сделал обычного замечания и молча уткнулся в журнал. С полурока она просидела за своей партой тихо и безучастно. Сережка видел, как Земцева несколько раз принималась шептать ей что-то на ухо, поглаживая ее по руке, И математик снова сделал вид, что ничего не замечает, а потом вдруг упала лицом в ладони и отчаянно разрыдалась на весь класс. Поднялся переполох, дежурный бегал за водой, девчонки требовали вызвать скорую помощь, впрочем, скоро ее успокоили. Сережка смотрел на все это со своей Камчатки и испытывал странное чувство — С одной стороны, он ясно видел во всем этом лишнее проявление обычной девчачьей глупости. Мало ли что, у нее дядька военный, никакой войны пока нет, и нечего заранее лить слезы. Эта половина класса должна реветь в голос, ведь в случае чего из каждой семьи кто-то уйдет на фронт. Так рассуждал его обычный трезвый мужской рассудок. А другая его часть, новая и мало еще знакомая... Та самая, что в последнее время заставляла его тратить перемены на болтовню с неразбирающейся в технике девчонкой, эта незнакомая еще часть Сережкиной души подсказывала ему, что сейчас нужно было бы не рассуждать, должна ли Николаева плакать или не должна, а просто подойти и утешить ее, чтобы она не плакала, подойти, провести ладонью по пушистым каштановым волосам и сказать что-нибудь такое, отчего у нее сразу высохли бы слезы. Разумеется, он не подошел и не положил руку ей на голову. Поймав себя на этом желании, он покраснел, докатился, нечего сказать. Вот так и связывайся с девчонками. Пропадешь, обавишься в два счета и охнуть не успеешь.